Глава 17 Из трёх этажей старинного каменного строения жилым был только третий этаж. Я ещё раз обошла просторную круглую комнату, попросила проверить крышу, прочность стен и мебели. Дворецкий всё проверил на моих глазах и обнаружил в крыше течь, в камине выпавший кирпич, а под полом, Гнездо крысят. Пока побледневший слуга вызывал помощников, чтобы устранить неполадки, я отправилась вниз. Лестницу явно нужно было менять. Ходить по ней опасно для жизни. Экономка, дама практичная, тут же вынула блокнот и принялась записывать. Комната второго этажа оказалась пыльной, мрачной и ледяной. Я затребовала утеплить, протопить, побелить, установить металлический и деревянный стол, горелки, сливы, водопровод. В общем, работа минимум на месяц, если без магии. Но эта суровая дама покивала и пообещала все завершить через три дня. Вообще, она, кажется, была мне благодарна за то, что я не стала вмешиваться в управление основным замком, не перебирала кладовые, не лезла к слугам, лишь обращалась с вежливыми просьбами, не забывая поблагодарить и похвалить. А еще в глазах и дворецкого экономки теплилась надежда. Вот обустроят они мне гнездо. И я тут застряну, не беспокоя и не ломая привычный ритм жизни. Я с этой надеждой не спорила. Сделаю, как мне надо, и никому мешать не стану. На первом этаже было такое же помещение, но без окон. Точнее, тут была парочка узеньких больниц, и всё. Но меня это вполне устроило. Здесь мне нужны были щиты, толстый слой песка на полу, крючки для оружия и бадья с мелкими камушками для тренировки. Как только все было записано, я вышла из башни через ту самую выбитую дверь. Земли вокруг было не так уж много. Мне повезло, что я замерзла и вернулась в башню, погуляла бы еще немного и свалилась бы прямо в замок дракона. Оценив вид, Я попросила вбить в камень несколько крюков для лестницы и с чувством выполненного долга вернулась через портал в замок ужинать, листать в библиотеке книги и ждать, пока в башне наведут порядок. Часов десять вечера дворецкий меня уведомил, что в спальне все сделано, а другими этажами займутся завтра. Я поблагодарила старика и отправилась через портал проверять свою золотую клетку на ближайший год. Комната заметно изменилась. Стены укрыли синим сукном для большего тепла. Полы перестелили, изгнав предварительно крыс. Крышу, наверное, тоже. И даже потолок успели подновить весьма хитро натянув на свежую побелку огромный бумажный лист с изображением летящих драконов, где только раздобыли. Кровать немного сдвинули, чтобы разместить пару сундуков для одежды и чайный столик. На стуле лежала приготовленная на ночь рубашка, и гномка, улыбаясь, присела в книг ксине, показывая мне, Мешочки с лепестками жасмина, жасминовую туалетную воду и мыло. Я одобрительно улыбнулась и сказала камеристке несколько приятных слов. Год в этой башне уже не казался мне таким уж длинным. В драконьей библиотеке нашлось множество интересных книг. Мне пообещали лабораторию и фехтовальный зал. Жаль, лошадей у озера тут нет. Но я найду, чем заняться. А муж-дракон пусть сидит в своей лаборатории. Целее будет. Утро я встретила во вполне благодушном настроении. Сама встала, сама умылась, вызвала горничную и затребовала завтрак. Пока она бегала, я выбрала из своих платьев Более яркая, зеленая с вышивкой желтыми нитями, перекусила, переоделась и ушла порталом в замок. Служанка сказала, что швея уже в замке, и лучше быстрее дать ей задание. Швеей оказалась лучшая столичная модистка. Я не знаю, сколько ей платили за личный визит в драконий замок. Но слушала она меня внимательно и пообещала быстро шить несколько платьев и костюмов. А бальное платье прислать телепортом через пару месяцев. Оно требовало большого количества тонкой вышивки и особого кроя. Меня всё устроило. Да и управились мы до обеда. Так что я перекусила в одной из гостиных и ушла в библиотеку. Перед ужином меня позвали оценить лабораторию. Я удивилась скорости исполнения, но меня заверили, что главная сложность — найти материалы, а магов в драконьем замке хватает. Полуготовая лаборатория меня порадовала. Я написала список необходимых ингредиентов, деталей, минералов и металлов и отдала экономке. Раз уж швею из столицы людей выписали, значит, и с этим трудностей не будет. Следующие несколько недель я обживалась и входила в ритм. Подъем, завтрак, лаборатория, обед, иногда просто поднос в комнату, иногда я все же приходила в замок, чтобы потом заглянуть в библиотеку. После обеда снова лаборатория. Потом зал. Перед ужином я смывала пот и запах реактивов, надевала красивое платье, делала прическу и просила накрыть в одной из замковых гостиных. Приглашала экономку или дворецкого, чтобы они рассказали мне о комнате, о тех произведениях искусства, которые ее украшали, или о людях и драконах, чьи портреты висели на стенах. Потом довольная возвращалась к себе, проводя вечера за книгами или письмами. Буквально на третий день я узнала, что у меня есть почтовая шкатулка и принялась писать родителям, подругам и госпоже де Суис. Моя наставница действительно вышла замуж за дракона. Правда, не за юного красавца из тех, что кружили возле меня в масках, а за одного из старших, тех, кто держался в тени галереи. Дракон Софии оказался более мудрым. Он успел с ней поговорить на балу. И в часовню она вошла без принуждения. Я даже немного завидовала тому, что София нашла свое счастье но радовалась за свою умную, добрую и красивую наставницу гораздо больше. Мужа я больше ни разу не видела. Иногда над замком мелькали огненные крылья, иногда в коридоре я подбирала чешуйку, но на этом все. Смешно сказать, я до сих пор не знала, как зовут моего супруга. Слуги называли его просто «Господин». Родители упоминали в письмах фамилию и титул, так что узнать меня было негде, а спрашивать неловко. Родители и братья писали мне регулярно. Маму интересовали горные растения, отца — минералы. Я собирала для них гербари и кое-какие камушки и отсылала с посыльным. Муж никак не ограничивал мою почту. Родители были очень этому рады. Они сообщали мне новости графства, и я не чувствовала себя отшельницей или одиночкой. Мне было кому пожаловаться на неудачный эксперимент или похвалиться новым удачно составленным заклинанием, а горничная скрашивала своей болтовнём мои завтраки и короткие прогулки по замку. После ремонта башни я регулярно занималась фехтованием, но вскоре заметила, что мне не хватает нагрузки. Дома я ездила верхом или плавала в озере, много гуляла и танцевала. Гулять в моей башне было негде, а в замке я старалась появляться только в привычное время. За ужином или безвылазно сидела в библиотеке, чтобы не мешать его обитателям. Раздумывая, чем бы заняться для тренировки, я вспомнила про веревочную лестницу. Нашла вбитые по моему приказу крючья, переоделась в костюм для фехтования, дотащила моток лестницы до края площадки, закрепила, проверила и полезла вниз. Примерно на середине пути я поняла, что это было очень опрометчивое решение. Руки ныли, ноги дрожали, голова кружилась, а еще лестницу нещадно мотала ветром. На мое счастье во двор вышел лакей, увидел меня болтающуюся на ветру, позвал на помощь и лестницу зафиксировали, позволив мне спуститься вниз. Коснувшись земли, я буквально свалилась и некоторое время лежала, зажмурив глаза, слушая возмущенный вопли экономки, как музыку. Потом открыла глаза и сказала, «Будьте добры закрепить лестницу. Я буду спускаться по ней каждый день для поддержания формы». Женщина поперхнулась воздухом, а я осторожно встала и пошла в замок. Наступило время обеда.